Творчество и конформизм – это две полярности, между которыми отчаянно мечется человеческое сердце. И в этой трагедии духа человек вновь и вновь оказывается на распутии между упрямой жаждой свободы и леденящим страхом перед непознанным. Творчество. Яростный вызов устоявшемуся, неукротимое стремление к неизведанному, воплощение пылкой воли и стремления к бесподобной уникальности. Волна созидания сметает отжившее на своем пути, не знает границ, не останавливается перед препятствиями, несет в себе силу трансформации, которая может разрушить старое и возвести новое, увлекая за собой вихри неукротимой энергии. Как цунами оно пугающее, непредсказуемо, но в то же время жизненно необходимо для обновления, для того, чтобы мир обретал новые формы и смыслы. Творчество неугомонно в поисках изменений, в жажде нового понимания, исследуя неизведанное за пределами закостенелых норм. раскрывая сокровенные глубины человеческой натуры в стремлении к освобождению и самовыражению. Конформизм же, словно тяжелая тень, неотступно следует за каждым шагом человека, тянет назад в плен подчинения, в глухое согласие с монолитными порядками, в молчаливое принятие застывших истин – Конформизм убаюкивает иллюзии покоя и предсказуемости, но зачастую это убаюкивание превращается в погребальный звон для ума, удушающие узы для духа, подавляющие любую тягу к новаторству. Творчество – ключ к самореализации каждого из нас. Представляющее собой выражение нашей уникальности и наш внутренний мир, который мы раскрываем миру. Через творческий процесс мы исследуем глубины нашего опыта, взглядов и воображения, делая его способом передачи наших самых сокровенных мыслей и чувств. Творчество открывает нам ранее неизведанные аспекты нашей личности, и именно в этом процессе открытия и выражения мы обретаем личное удовлетворение и ощущение собственной значимости. Когда мы отдаемся творчеству, мы не просто занимаемся осознанием своих глубинных порывов, но и вступаем в живой диалог со всем мирозданием, переосмысливая устоявшиеся общественные законы, культурные течения, всю полноту человеческих переживаний, порой бросая вызов непоколебимым устоям и догмам. В этом великом и многострадальном театре жизни, где каждый из нас старается отыскать свою уникальную роль, Творчество является не только кистью, которой мы рисуем собственный образ в бурном потоке бытия, но и призмой, сквозь коею мы пытаемся угадать и переосмыслить сам смысл мира. Так творчество становится и компасом, указывающим дорогу к самореализации, и зеркалом, в котором мы видим отражение своего истинного положения в этом многоликом мире». Когда мы взираем на творчество через призму эволюции, оно выступает не просто как эстетическое украшение или умственное удовольствие, а как ключевой инструмент выживания, оттачиваемый веками человеческого развития. Творчество питает инновации, стимулирует решение проблем и способствует адаптации, обеспечивая наше процветание в постоянно изменяющемся окружении и социальных условиях. Без творчества мы оказываемся прикованными к рутине, не способными к адаптации, что неизбежно ведет к застою. Творчество действует как эволюционный катализатор. Оно толкает нас на неизведанные пути, вдохновляет на поиск новых решений и дает возможность генерировать новаторские идеи. От первых инструментов, созданных нашими далекими предками, до современных научных и технологических достижений, творческая инициатива всегда была движущей силой человеческого прогресса, даруя нам способность трансформировать реальность и преодолевать собственные ограничения – подтверждая свою роль не только как продукт сознания, но и как фундаментальный инструмент нашего выживания и развития. Творчество традиционно воспринимается как черта, присущая только человеку, но исследования показывают, что эта способность проявляется и в животном мире, что открывает новые горизонты в понимании биологических корней творчества и его эволюционных аспектов. Инструментальное созидание и использование, наблюдаемое у ряда видов животных, является одним из наиболее ярких примеров. Например, шимпанзе демонстрирует способность к решению проблем и инновациям, создавая и модифицируя инструменты, такие как палочки. для извлечения термитов из муравейников. Аналогичным образом воробьи показывают способность к творческому поведению при строительстве гнезд, адаптируя свои строительные техники в зависимости от окружающей среды и доступных материалов. Игровое поведение также можно рассматривать как проявление изобретательности у животных. Дельфины, например, используют водные пузырьки для создания различных форм, и проявляют склонность к экспериментированию имитации в своих играх. Это свидетельствует о способности к спонтанным проявлениям творчества и инновациям. У собак наблюдается разнообразное игровое поведение, где они могут использовать игрушки для создания новых игр и решений, что также указывает на уровень гибкости и креативности. Кроме того, некоторые виды животных показывают признаки эстетического восприятия. Например, бразильские муравьи украшают свои гнезда сложными узорами, что может быть связано с выбором мест для гнездования и отражать наличие неких эстетических предпочтений. Кукушки могут выбирать более красивые или структурно сложные места для гнездования, что также может свидетельствовать, о наличии эстетического восприятия в их поведении. Возможно, это лишь иллюзия, которая навязана нам нашим человеческим сознанием, нашим привычкам антропоморфизации всего живого. Но с точки зрения эволюции творческое появление у животных можно объяснить необходимостью адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. Способность к креативному решению проблем и инновационному поведению помогает животным выживать и успешно размножаться в сложных и меняющихся экосистемах. Эти наблюдения подчеркивают, что творчество не является исключительно человеческим феноменом, а по крайней мере является частью более широкого спектра биологических процессов, способствующих выживанию и адаптации различных видов. «Нередко встречается мнение, что творчество представляет собой опциональный, так сказать, факультативный аспект человеческой жизни, нечто дополнительное и необязательное. Однако при глубоком рассмотрении становится очевидным, что творчество не только важно». но и представляет собой абсолютную потребность человека, без которой его психическое здоровье и эмоциональное благополучие могут быть поставлены под угрозу. В этом контексте биологические и психологические исследования предоставляют убедительные доказательства, подтверждающие эту точку зрения. Сначала стоит обратить внимание на нейробиологический аспект. Нейрофизиологические исследования показывают, что творчество активирует различные участки мозга, включая фронтальные доли, ответственные за планирование, решение проблем и самовыражение. Творческая активность стимулирует выработку нейромедиаторов, таких как дофамин и эндорфины. которые играют ключевую роль в поддержании настроения и психического здоровья. Эти вещества часто называемые гормонами счастья, ибо они способствуют ощущению удовлетворенности от жизни и предотвращают депрессивные состояния. Исследования показывают, что дефицит таких нейромедиаторов может привести к эмоциональным расстройствам, таким как депрессия и тревожное расстройство. Другое важное биологическое доказательство заключается в том, что творчество способствует снижению уровня стресса, Процесс созидания, произведения искусства или занятия другой творческой деятельностью ведет к снижению уровня кортизола, гормона стресса в организме, что снижает негативное влияние стресса на физическое и психическое здоровье. Осмелимся заявить, что творчество. Можно рассматривать как естественное средство борьбы с хроническим стрессом и его последствиями. Психологические исследования также подтверждают, что творчество играет ключевую роль в поддержании психического здоровья. Терапевтические методики, такие как арт-терапия и музыкальная терапия, показывают, что творческая деятельность может быть использована для лечения и предотвращения различных психологических расстройств. Пациенты, вовлеченные в творческую деятельность, часто признают снижение интенсивности симптомов депрессии и тревожности, а также повышение общества, общего качества жизни – Творчество помогает людям выразить свои эмоции, отработать травматические переживания и найти новые смыслы в жизни. Более того, исследования показывают, что отсутствие возможности заниматься творческой деятельностью – может привести к негативным последствиям для психического здоровья. Люди, лишенные возможностей для самовыражения и креативности, могут сталкиваться с повышенным риском развития депрессии эмоционального истощения. Это подтверждает мысль о том, что творчество не является уделом немногих избранных или просто приятным досугом, а представляет собой необходимое условие для психического благополучия. «Признаем, что анализ биологических и психологических данных ясно показывает, что творчество представляет собой не опциональную, а абсолютно необходимую потребность человека, обеспечивая не только эмоциональное удовлетворение и профилактику депрессии, но и поддерживая общий баланс и гармонию в жизни». Понимание этого факта может помочь в создании условий, способствующих развитию и поддержке творческих способностей как важного аспекта психического и физического здоровья. Почему же человеческая креативность и новаторство в течение сотен тысяч лет – Не приводили к заметному прогрессу. Тогда как теперь, в наше время, развитие цивилизации стремительно движется к сингулярности, представляя собой сложную многослойную. Проблему, сингулярность – это гипотетический момент в будущем, когда технологический прогресс станет настолько быстрым и глубоким, что начнет кардинально изменять человеческое общество и саму природу человеческого существования. Этот концепт предполагает, что на определенном этапе достижения в области искусственного интеллекта, биотехнологии и других областей могут привести к созданию самосовершенствующихся, Технологии, которые будут развиваться независимо и экспоненциально на протяжении большей части человеческой истории. Прогресс в области технологии общества был медленным. Антропологи указывают, что многие древние общества достигали определенного уровня технологического и культурного развития, который затем оставался относительно стабильным на протяжении долгих периодов. Одной из причин такого затухания, прогресса, может быть стабильность социальной структуры и среды, в которой жили древние люди, в отсутствии значительных изменений в окружающей среде или социальных условиях, отсутствие доказательств, которые мы просто еще не откопали о каких-то продвинутых технологиях или которые мы игнорируем, чтобы поддерживать официальную науку. Инновации могли быть не столь необходимыми, в конце концов, или стимулирующими. Кроме того, многие ранние общества могли быть ограничены ресурсами, доступными для научных и технологических экспериментов. Без современных инструментов и технологий, доступных для исследования и разработки, многие идеи могли оставаться неосуществимыми. Прогресс в таких условиях зависел от множества факторов, включая доступ к материалам, условиям для обмена знаниями и взаимодействию между различными культурами. Переход к современности ознаменовал резкое увеличение скорости прогресса и значительное ускорение научных, И технологических достижений. Это явление часто связывается с той самой концепцией технологической сингулярности. Одна из причин, почему мы находимся на грани сингулярности, заключается в быстром накоплении знаний и технологий, которые взаимодействуют друг с другом, создавая Синергические эффекты, например, достижения в области вычислительных технологий и нейронауки способствуют созданию более продвинутых искусственных интеллектов, которые могут затем улучшать сами себя и ускорять дальнейший прогресс. В дополнение к этому глобализация и доступ к информации через интернет способствуют быстрому обмену знаниями и идеями, что также ускоряет научные открытия и технологические инновации. Население Земли стало огромным, и, возможно, это тоже влияет на процесс. Следует признать, что значительное увеличение скорости прогресса в последние десятилетия связано с множеством факторов, включая накопление интеграцию знаний, развитие технологий. Переход количества в качество и усиление глобального обмена информации Это приводит к тому, что мы приближаемся к сингулярности, моменту, когда изменения будут происходить с беспрецедентной скоростью, радикально изменяя наше понимание мира и самих себя. С философской точки зрения творчество в любом направлении связано с открытием новых связей и концепций. Лирики и физики, несмотря на различия в контексте своей работы, и те, и другие сталкиваются с процессом абстрактного мышления и поиска новых взаимосвязей. Поэт создает новые образы и метафоры, чтобы передать сложные эмоциональные состояния, в то время как физик разрабатывает новые теории и модели для объяснения физических явлений, В обоих случаях ключевым является преобразование и интеграция информации, чтобы создать что-то новое, что способствует углубленному пониманию и абсолютно новому восприятию реальности. Платон и Аристотель рассматривали творчество как процесс раскрытия сущности вещей и стремления к истине, Поэт ищет истину человеческих переживаний, а физик истину о физическом мире, что подчеркивает универсальность процесса творческого поиска. С биологической точки зрения основы творческого процесса в мозге одинаковы. Независимо от области применения, нейробиологические исследования показывают, что творчество связано с активацией ключевых областей мозга, таких как префронтальная кора, которая отвечает за планирование принятие решений и решение проблем. В процессе творчества эти области мозга работают в тесной связи с системами, отвечающими за ассоциации и гибкость мышления. В любом виде творчества происходит интеграция существующих знаний и генерация новых идей, что приводит к созданию инновационных решений и концепций. Это общие биологические механизмы, которые лежат в основе как художественного, так и научного творчества. Подчеркивая, что основная природа творческого процесса едина, несмотря на различия в области применения. Не вдаваясь в излишние дискуссии, заявим, что у креативности и инноваторства есть огромные преимущества и позитивные аспекты для развития цивилизации. Рассмотрим изобретение «колеса» – одно из самых ранних и наиболее глубоких проявлений человеческого творчества – Это было не просто интеллектуальное упражнение или эстетическое устремление, а эволюционное преимущество, которое значительно улучшило человеческую жизнь. Весьма символично, что это изобретение облегчило транспортировку, повысило эффективность охоты, сельского хозяйства и торговли, а также проложило путь к развитию технологии цивилизации. Давайте взглянем на еще одно важное проявление творчества – изобретение интернета. Будучи инструментом, задуманным и созданным благодаря человеческой изобретательности, Он радикально изменил то, как мы общаемся, работаем, учимся и развлекаемся, разрушив географические барьеры, обеспечив глобальный обмен идеями и знаниями, тем самым способствуя уровню взаимосвязи, никогда ранее не наблюдавшемуся в истории человечества. Интернет произвел революцию в промышленности, породил новые формы занятости и сыграл решающую роль в мировой экономике. С другой стороны, рассмотрим творческий потенциал, связанный с разработкой альтернативных источников энергии, таких как энергия, ветра и солнце. Поскольку мы боремся с изменениями климата и ограниченностью ресурсов ископаемого топлива, способность мыслить за пределами традиционных рамок и разрабатывать новые способы использования энергии стала иметь решающее значение для нашего выживания. Инновационные технологии в этих секторах не только помогли сократить выбросы углекислого газа, но также способствовали экономическому росту и созданию рабочих мест в новых отраслях. В обоих этих примерах творчество – это нечто большее, чем просто эстетический или интеллектуальный атрибут – Это эволюционный инструмент, который позволяет нам адаптироваться в меняющейся среде и решать возникающие проблемы. От изобретения колеса до цифровой революции творчество оказалось исключительным двигателем человеческого прогресса, неотъемлемой частью нашего выживания, определяющей не только наше настоящее, но и наше будущее. Хотя творчество часто выступает маяком просвещения и прогресса, его избыток иногда может привести к своего рода интеллектуальному хаосу. При отсутствии контроля чрезмерная креативность может проявиться в водовороте идей, которые будут затруднять практическое рассуждение и подавлять объективный анализ. Существует риск настолько увлечься новизной и неортодоксальностью, что мы можем игнорировать потенциальную ценность существующих решений и проверенных методов. Избыточная креативность может служить палкой о двух концах, где погоня за оригинальностью может завести нас в лабиринт сложности и непрактичности. Лучшее, как говорится, враг хорошего. Не следует трогать то, что и так хорошо работает. Более того, творчество, если его не контролировать, может привести к изнурительному стремлению к совершенству, постоянное стремление к оригинальности, может привести к неудовлетворенности своей работы, поскольку ничто не кажется достаточно инновационным, достаточно увлекательным, уникальным или просто достаточно хорошим. Это неустанная самокритика, Болезненный, непрекращающийся поиск новизны могут привести к эмоциональному стрессу и творческому выгоранию. Такой парадокс, инструмент, призванный расширять наши возможности, если им злоупотреблять, может превратиться в силу, подавляющую радость, продуктивность и, как это не парадоксально, само творческое самовыражение. Введение в мир творчества через призму хаоса Позволяет нам понять, как природа нашего восприятия и когнитивные способности становятся ключевыми факторами в создании и восприятии искусства. Хаос с его видимой бесформенностью и непредсказуемостью представляет собой уникальный контекст, в котором человеческое творчество может расцветать. Это явление, на первый взгляд, кажется парадоксальным и противоречивым, но на самом деле глубоко связано с эволюционными механизмами, сформировавшими нашу способность находить порядок в кажущемся беспорядке. С точки зрения эволюции наши предки научились выявлять паттерны, шаблоны, закономерности и смыслы в окружающем мире как стратегию выживания. Определить присутствие полосатого тигра в ветвях можно только, придав смысл полоскам и умея отличить самого тигра от окружающей его среды. Умение видеть структуру в хаосе позволяло предсказывать события реагировать на них соответствующим образом, что, в свою очередь, повышало шансы на выживание. Эта врожденная способность к выявлению структур в хаотичном окружении привела к тому, что мы находим удовольствие и удовлетворение в процессе обнаружения смысла и скрытого порядка, даже когда его нет. Творчество, основанное на хаосе, использует эту эволюционную предрасположенность, превращая бесконечно сложные и запутанные формы в понятные эстетически удовлетворяющие элементы. И наоборот, в этом контексте творчество становится не только способом выражения, но и подтверждением нашего инстинктивного стремления к нахождению порядка в хаосе. Искусство, будь то абстрактная живопись или стихи со множеством значений, предоставляют возможность для взаимодействия с хаосом в безопасной контролируемой среде. Это взаимодействие дарует нам не только эстетическое наслаждение, но и когнитивное вознаграждение, как бы подтверждая наши способности к выявлению структуры смыслов. Известным образом восприятие искусства, создаваемого на основе хаоса, способствует непрорывному творческому процессу. Абстракционизм в живописи или особый сорт поэзии с широкими значениями открывают перед нами новые горизонты, позволяя нашему мозгу активно искать и интерпретировать возможные паттерны, И смыслы, это взаимодействие с хаосом становится не только источником эстетического наслаждения, но и стимулом для дальнейшего творческого развития, подчеркивая гармонию между нашими эволюционными инстинктами и современными творческими стремлениями. В итоге хаос представляет собой не только вызов, но и безграничные возможности для творчества. Он служит прекрасным субстратом, который позволяет раскрыть и развить наши врожденные способности к выявлению порядка и смысла. В этом процессе заключено не только удовольствие от самого творчества, но и глубокое удовлетворение от взаимодействия с бесконечной сложностью и богатством мира, отраженного в искусстве. Что же касается конформизма, в современных обществах шаблонность мышления часто служит ключевым механизмом Балансирование в любой социальной структуре, прокладывая путь к социальной гармонии, объединяя различные модели поведения и точки зрения в единое полотно общих норм и ожиданий. Этот аспект конформизма помогает развивать чувство принадлежности среди членов сообщества, способствуя социальной сплоченности и снижая вероятность конфликтов. В то же время чрезмерный конформизм может подавить индивидуальное творчество и инновации, поскольку давление с целью соблюдения существующих норм может ограничить выражение уникальных точек зрения и идей. В обществах, где конформизм высоко ценится, те, кто осмеливаются мыслить иначе или бросать вызов статус-кво, могут столкнуться с астракизмом или другими формами социального наказания. Очевидно, тонкое взаимодействие между конформизмом и творчеством является центральной темой в нашем понимании социальной динамики, подчеркивая сложный баланс, который общества должны соблюдать, чтобы поддерживать социальный порядок, одновременно создавая среду, способствующую инновациям и прогрессу. Без всякого сомнения будет ошибочным приравнивать Нонконформизм непосредственно к творчеству. Нонконформизм, акт отклонения от социальных норм или общепринятых практик, не обязательно приводит к творческому результату. Можно стать нонконформистом просто, отказываясь присоединиться к преобладающим идеологиям или моделям поведения, не предлагая взамен каких-либо новых или изобретательных инициатив. С другой стороны, креативность – это способность генерировать оригинальные ценные идеи, включающие в себя нонконформистское мышление, но зависящее не только от него. Вполне вероятно, кто-то может придерживаться социальных норм, оставаясь при этом весьма творческим в этих границах. Следовательно, очень важно помнить, что отношения между конформизмом и креативностью сложны, не являясь просто бинарной оппозицией. Каждый из них может существовать в сфере другого, формулируя и влияя на контуры общественного прогресса различными способами. Нужно отметить, что дилемма между творчеством и конформизмом требует вдумчивого самоанализа, Решение либо разжечь огонь инноваций, либо слиться с уже существующими структурами не возникает в вакууме. Мы должны спросить себя, какова цель наших действий, в какой среде мы работаем, сможет ли творчество разрушить или улучшить сложившуюся ситуацию. и, что немаловажно, приведет ли наше конформистское отношение к лучшему пониманию или просто к соглашательству. Это различные аспекты, которые необходимо учитывать. Творчество процветает там, где приветствуются свежие идеи и новизна. Креативность лучше всего использовать в ситуациях, требующих новые решения, нетрадиционные методы или Переопределение границ. Конформизм, с другой стороны, лучше подходит для условий, где структура, предсказуемость и консенсус имеют первостепенное значение. Разумно следовать известному пути, когда риски экспериментирования перевешивают потенциальные выгоды. Следовательно, ответ заключается не в том, чтобы предпочесть творчество конформизму или наоборот, а в понимании контекста, оценке рисков и преимуществ и поиске баланса, который лучше всего соответствует ситуации. Например, рассмотрим инженера-программиста, которому поручено разработать новое мобильное приложение. Весьма возможно, что в этом случае творческий подход может привести к появлению уникальных функций – Интуитивно понятных пользовательских интерфейсов или инновационных функций, которые смогут выделить приложение среди других на рынке. Инженеру придется развивать инновационное мышление, отходить от традиционных шаблонов проектирования и мыслить нестандартно. И наоборот, предположим, что тот же инженер работает над обновлением протоколов безопасности систем управления атомной электростанции. Здесь без тени сомнения инженеру надлежит соблюдать проверенные стандарты безопасности и лучшие отраслевые практики. Творчество в этом контексте может быть рискованным и контрпродуктивным. Кому нужен еще один Чернобыль? Целью здесь является обеспечение безопасности и надежности, поэтому было бы разумно придерживаться установленных правил и протоколов. Эти два сценария иллюстрируют, как решение использовать творческий подход или склоняться к конформизму во многом зависит от поставленной задачи более широкого контекста, в котором она существует, что подчеркивает важность гибкости нашего подхода и способности адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Очевидным образом, развитие творческих способностей во всех аспектах жизни – это занятие, требующее сознательных усилий, открытости и доли здорового авантюризма. Начните с расширения своего кругозора. Познакомьтесь с разнообразными культурами, идеями дисциплинами. Эта практика поощряет, как говорится, интеллектуальное перекрестное опыление, позволяя вам увидеть связи и возможности, которые могут быть невидимы при более узкой точке зрения. Кроме того, всегда поощряйте свое любопытство, задавайте вопросы, ищите ответы и не бойтесь отправиться в неизведанных направлениях. Не впадая в излишние сомнения, освойте стиль мышления, основанный на непрерывном обучении. Особенно в эру появления искусственного интеллекта мы можем получить объяснение на любом уровне. Приобретая новые знания, мы расширяем наш когнитивный арсенал, вооружаясь более широким спектром концепций идей, которые можно использовать в наших творческих поисках. Кроме того, ключевым моментом является развитие устойчивости. Творчество часто предполагает вызов статус-кво, что неизбежно вызывает сопротивление и влечет за собой возникновение неожиданных препятствий, ведущих в. неудачам. Вместо того, чтобы рассматривать это как поражение, рассматривайте их как ступеньки на своем творческом пути. Помните, творчество – это не просто создание новых идей. Речь идет также об адаптивном реагировании на вызовы и превращении неудач в новые возможности. По мере того, как мы учимся включать творчество во все аспекты нашей жизни – Мы не просто становимся более креативными, но более подготовленными к головоломкам современного мира. Строго говоря, научиться проявлять определенный конформизм в необходимых аспектах жизни, особенно для тех, кто по своей природе бунтует или чрезмерно креативен, может стать непростой задачей. Первый шаг заключается в понимании ценности правил, структур и норм. Признайте, что они служат связующим звеном общества, скрепляя его обеспечивая хоть какое-то ощущение порядка и предсказуемости. Когда мы осознаем роль конформизма в укреплении гармонии и сотрудничества, нам становится легче принять его требования и адаптироваться к ним. Речь идет не об ограничении вашего творчества или буддарского духа, о том, чтобы научиться, когда использовать эти качества, а когда не спорить с большинством для общего блага. Так или иначе, практикуйте сочувствие и способность видеть точки зрения. Постарайтесь понять, почему существуют определенные правила или нормы и какую пользу их соблюдение может принести. Пользу другим членам общества, даже если эти правила могут показаться ограничивающими вашу, творческую или бунтарскую натуру. Развивайте терпение, осознанность, терпимость, признавая, что социальные изменения часто требуют времени и что слишком поспешные или радикальные действия могут привести к ненужным конфликтам или недоразумениям. Более того, научитесь выбирать свои битвы. Как говорится, «Choose your battles wisely». Не каждое правило или норма заслуживают того, чтобы бросать им вызов. Не каждая ситуация требует творческого решения. Определив, когда дать волю своему бунтарскому творческому духу, а когда слиться с большинством, вы сможете стать более эффективными и в преодолении сложностей жизни. Не побоимся признать, что творчество является не только источником личной удовлетворенности, но и важным аспектом развития общества. Однако повседневная рутина часто мешает нам уделять должное внимание этому важному аспекту жизни. Существует необходимость активно бороться за право и возможность творить, чтобы сохранить и развивать творческий потенциал. Рутинные задачи постоянные обязанности могут поглощать большую часть нашего времени и энергии. оставляя мало места для креативных начинаний. И дело не только во времени, но и в настроении. Работа, дом, обязательства и социальные взаимодействия создают структуры и ограничения, которые могут затруднить поиск времени и соответствующего настроения для творчества. В этом контексте борьба за право творить становится важной частью Личной и профессиональной жизни. Во-первых, важно осознавать и признавать, что творчество требует времени и усилий. Это осознание помогает создавать условия, при которых креативные начинания могут процветать. Это может включать выделение определенных временных промежутков в расписании, создание физических или ментальных пространств, для работы над проектами, установления границ, чтобы минимизировать отвлекающие факторы. Во-вторых, необходимо понимать, что творчество часто требует изменений в повседневной жизни и принятия неординарных решений. Иногда это может означать отказ от привычного распорядка или внедрение новых подходов в свою деятельность. Создание среды, способствующей творчеству, может включать работу в нестандартных условиях, поиск вдохновения в неожиданных местах и настройку себя на креативное мышление. В-третьих, поддержка и поощрение окружающих играют ключевую роль в этом процессе. Социальная среда, которая ценит и поддерживает творческие начинания, способствует развитию и сохранению креативности. Это может быть как поддержка от друзей и семьи, так и создание профессиональных сообществ и сетей, которые помогают развивать и продвигать творческие идеи. Полагаясь на приведенные доводы, позволим себе сделать вывод. Борьба за право творить включает в себя осознание необходимости выделять время и пространство для творчества, принятие изменений и поиск поддержки в окружающей среде. Эта борьба необходима не только для личного удовлетворения, но и для общего развития общества. так как творчество является двигателем прогресса и инноваций.